Еще неясный свет падает на происходящее сегодня. Можно увидеть, однако, как в нашем языке вырисовывается странное движение. Литература, несомненно, начиная с Маларме, мало-помалу сама становится языком, речь которого изрекает, одновременно с тем, что она говорит, и в одном и том же движении. Язык, на котором ее можно разгадать, как речь. До да Маларме... писатель устанавливал свою речь внутри данного языка. Таким образом, литературное произведение имело природу, общую со всяким другим языком. Почти те же самые знаки. Безусловно, они были величественными. Что и риторика, сюжет, образы. В конце XIX века литературное произведение стало речью, записывающей в себе принцип своего расшифрования. Или, во всяком случае, оно предполагало в каждой своей фразе, в каждом из своих слов, способность суверенно менять ценности и значения языка, которому оно все же принадлежит, по справедливости. Оно приостанавливало власть языка в самом жесте современного письма. Вот откуда необходимость этих вторичных языков, то, что в общем называют критикой. Они больше не функционируют как внешнее дополнение к литературе – оценки, суждения, опосредования, связи, которые считали необходимым установить между произведением, отсылавшимся к психологической загадке его сознания и его потреблением в акте чтения. Отныне, в самом сердце литературы, они принимают участие в пустоте, которое она устанавливает в своем собственном языке. Они образуют необходимые движения, по необходимости незавершенные, в котором речь сводится к своему языку и в котором язык устанавливается речью. Вот откуда к тому же это странное соседство безумия и литературы, которое ни в коем случае нельзя понимать в смысле обнаженного наконец психологического родства, Открывшийся как язык, который замалчивает себя. поскольку сам на себя накладывается, безумие не может ни обнаружить, ни дать слова какому-то творению, ничему то такому, что при участии гения или удачи могло бы стать творением. Оно обозначает пустоту, из которой исходит это творение, то есть место, в котором оно непрестанно отсутствует, в котором его никогда нельзя найти, поскольку оно там никогда не находилось. Там, в этой бледной области, в этом сущностном укрытии, разоблачается близнецовая несовместимость, творение и безумие. Это слепое пятно их обоюдной возможности и их взаимного исключения. Однако, начиная с Русселя и Арто, к этому месту подступает также язык литературы. Но он не подступает к нему как к чему-то такому, что он должен изречь. Пора заметить, что язык литературы определяется не тем, что он говорит, не структурами, которые делают его значащим. Он имеет свое существо, и вопрошать его надо об этом существе. Какое оно теперь? Несомненно, это нечто такое, что имеет дело с самоподразумеванием, с двойственностью и с пустотой, в которую он углубляется. В этом смысле существо литературы, как оно производит себя, начиная с Маларме, и как оно доходит до нас, достигает этой области, где осуществляется, благодаря Фрейду, опыт безумия. В глазах, не знаю, правда, какой культуры, но, может быть, она уже очень близка, мы будем теми, кто ближе всего подошел к этим двум фразам, которые никто еще по-настоящему не произносил. Этим двум фразам, столь же противоречивым и невозможным, как знаменитые «я лгу» фразам, которые обе обозначают одну и ту же пустую самоотсылку. «Я пишу и я брежу». Тогда мы будем фигурировать наряду с тысячей других культур, которые приближались к фразе «я безумен» или «я зверь», или «я бог», или «я обезьяна», или еще «я истина», как это было в XIX веке вплоть до Фрейда. А если у этой культуры будет вкус к истории, она вспомнит о том, что Ницше, обезумев, провозгласил, это было в 1887 году, что он истина. Почему я так мудр? Почему я так умен? Почему я пишу такие хорошие книги? Почему я являюсь роком? И о том, что 50 лет спустя Руссель накануне своего самоубийства, написал книгу. Как я написал некоторые из моих книг, повествование, сродненное с его безумием и техникой письма. И, несомненно, будут удивляться, как это мы смогли признавать столь странное родство между тем, что отвергалось как крик, и тем, что слушалось как пение.